Глава 13 «А где его все?» «Так, кажется, и тут дела сдвинулись с мёртвой точки». «Жена с детьми, с кучером и вещами куда-то поехала. Наверное, навестить родню в деревню. Кухарку он отпустил», — докладывает дальше Фёдор. «Странно и подозрительно. Вот не верю я в такие совпадения, и всё тут». «Ладно». — Собираемся по-боевому. Предупреди Ремезовых. Одежда городская, обычная, не наша. Григорий пусть телегу берет. Отдаю распоряжение. — Собака есть? — Есть, — кивает он головой. — Даже так, — хлопнул ладошкой по столу, — все планы придется менять. — Черт, как жалко. Придется убить, если не сумеем задобрить мясом. Пока собирались, уже совсем стемнело. Только яркие звезды да полная луна освещали нам путь. Вчетвером загрузились на телегу и поехали к приставу Юмашеву, который жил недалеко от центра. Остановились в тени соседнего дома напротив. В этом доме здесь нет окон, и нас так просто и не заметишь. Хотя стоит и поторапливаться. Тут люди нет-нет до шастают. «А ничего, так простой пристав живет!» Вырвалось у меня, когда я, встав на телегу, рассматривал небольшой новый, но добротный двухэтажный дом на довольно большом участке. По-моему, даже цоколь дома был каменный. В мутноватом, но довольно большом окне проскакивали всполохи света. Или очаг, или камин, сделал вывод. К сожалению, рассмотреть все лучше мешала темнота. Так, надо менять план. Думаем. Откуда деньги на такой дом? Поворачиваюсь к Федору. По слухам, брат за границей торговыми делами занимается. После большого пожара прислал помощь. Вот пристав и отстроился. Разъясняет наш ответственный за работу с Юмашевым. Помощь из-за границы, говоришь? А вот этот момент я как-то пропустил. Это наши власти относятся беспечно к разведке, но не за границей. Наверняка пристав и отчеты шлет по выпуску и количеству оружия в Туле. Тем более надо брать. Тут же в душе возникло раздражение на нашу правящую династию Романовых и жандармерию заодно. Как наблюдать за политическими неблагонадёжными, так у них и люди, и средства находятся. А как пресекать вот таких юмашевых, так я должен. А потом ещё и доказывай, что ты не верблюд. Значит, надо своих следов не оставлять. — Гриш, кинь собаке мясо. — даю распоряжение. — Ждём. Мы с Леонидом приготовили арбалеты, но пока их не доставали с телеги. Нам главное успеть и на ночную стражу не напороться, которая пару раз за ночь объезжает богатые и центральные улицы. А то потом объясняться у Шварца или начальника полиции города долго придется. Патент я на всякий случай-то взял. Прождали пару часов, постоянно подкармливая собаку по чуть-чуть и наблюдая за окном. «Черт, патруль! Вот что такое не везет и как с ним бороться?» — выдал я, заметив троих конных, спокойно едущих на лошадях, освещая все вокруг летучей мышью. «Ну надо же! Как отцы города расщедрились! Аж новую лампу им выделили! Однако! Как бы хотелось, чтобы было как в сказке! Приехали, всех повязали!» Они нам тут же во всем сознались, такие нехорошие. Потом набрали богатых трофеев и с чистой совестью домой. И чтобы никто никогда ничего не узнал. А тут все наоборот. Дом как крепость, без штурма не возьмешь. Времени в обрез, да еще и патруль заметил. Прячем арбалеты. Даю команду. Мы тут же накрываем их холстиной. — Что вы тут делаете, Дмитрий Иванович? — спросил старший патруля, оказавшимся приставым титовым. — Ну, хоть тут повезло. — Давайте отойдем, Владимир Павлович. — Вы тут какими судьбами? Да еще в патруле. — Делаю жест рукой. — Вашими молитвами! — поддевает он меня. — Да? — удивляюсь, что опять я в чем-то виноват. — На этот раз что? — Я вот с вами на время отпросился. — Начальство обрадовалось и распорядилось. — Вот, затыкают сейчас мной все дыры, — усмехается он. — Тьфу ты! А я уже черти что подумал. Чтобы собрать такого подходящего, сказать, что девушек ворует для борделей, так на это никто и реагировать не станет. Еще доказать надо, причем со свидетелями. А если даже я что-то докажу, он скажет, что все было по обоюдному согласию. Женщинами и в будущем веке торгуют направо и налево, и власти по этому поводу не особо парятся. Только мзду берут, и задержаву им вовсе не обидно. А обидно только, когда прибыль мимо рта проскакивает. Тут такое дело, Владимир Павлович. К Юмашеву иностранные послы приехали, чтобы узнать о выпуске оружия и новинках Тулы из-за границы. А он им все рассказывает. Валю все в кучу. Вдруг мне повезет. А нет, скажу, что те убежали, а мы упустили. Надо взять его по-тихому, чтобы никто не знал, и допросить. Допросить? Вы что? А вдруг вы ошибаетесь?» «Петру Михайловичу Дорогану это может очень и очень не понравиться. И что мне потом делать?» Сомневается Титов и совершенно не горит желанием нам помочь. «А он разве не резервным кавалерийским корпусом командует?» Удивляюсь. Начальником МВД в реальной истории Дороган станет через год, в 1850 году. Но тут события уже пошли по-другому. Примечание автора. «Как только начали отправлять части 7-й лёгкой кавалерии дивизии на Кавказ, его сразу же поставили на должность военного губернатора Тулы и тульского гражданского губернатора и присвоили звание генерал-лейтенанта», – просвещает меня пристав. «Да? Не знал», – качаю головой. «Вечно я всё последним узнаю». «А вас в это время в городе и не было», – «Поэтому ему сразу и доложат, а новый хозяин, сами знаете», — махнул рукой. «Твою мать! Хочу громко и долго матюгаться. Да тут без стопроцентной доказательной базы лезть никак нельзя. Тем более я уже соврал про какие-то интересы Дорогана на собрании, подбив купцов. Осадок у него явно остался». «Хорошо, если зуб не точит на меня». «А давайте просто зайдем и спросим, все ли у него в порядке. Скажем, что видели подозрительных личностей, что крутились около его дома. Тем более он и не спит. Но хоть познакомлюсь с примечательной личностью города». «М-м-м...» неопределенно промычал Титов. «Я его понимаю». Ввязываться в это гнилое дело он совсем не хочет, но им не отказать боится. Все же нам скоро ехать. Давайте, давайте, Владимир Павлович, все беру на себя. Я же, как-никак, целый штабс-капитан особой жандармерии. Подталкиваю его к забору. Скажите, что к нему какие-то люди, увидев вас, залезли во двор. Осветили двор Юмашева и рассмотрели собаку оказавшейся русской гончей. Русская гончая – одна из древнейших пород охотничьих собак, выведенных в нашей стране. С гончами начали ходить на лисицу, зайца и кабана еще в XII веке. Этих собак называли на Руси «тивкушками», так как, взяв след, четвероногие охотники должны были гнать животное, непрестанно извещая хозяев о близкой добыче звонким лаем. Историческая справка. Кинули кость с мясом, и собака, схватив добычу, отбежала в угол двора. Если судить по ее довольно затрапезному виду, то хозяин не сильно заботится о ней. С другой стороны... «Никому сейчас на умы не придет, кроме очень богатых и меня, кидать мясо с костью собаке». Она просто не могла устоять от такого искушения. И пофиг ей сейчас на хозяйский двор. «Жадность – это плохо. Надо заботиться о тех, кто сторожит тебя и твое имущество», – проговорил я Титову. «Мои собаки живут намного лучше». Плюс девчонок заставил еще их вычесывать под присмотром деда Ивана. Для этого даже бронзовую специальную расческу заказал. Мы идем втроем. Титов я и Леонид с коротким штуцером и моим вторым револьвером на подстраховке. Если у меня револьвер в кобуре на правом боку и Мариетта под левой подмышкой, то у Титова кроме длинной сабли ничего нет». «А как же вы преступников задерживать будете?» Удивляюсь его вооружению. «Ну, у рядовых же ружья есть!» Как-то беззаботно отвечает он. «Или только хочет таким показаться?» «А если бы такой, как я, был бы разбойником?» «Да они бы ружья со спины снять не успели!» «Вот это беспечность или бестолковость?» «Или на русский авось надеются?» «Вот и хорошо, что у нас разбойники не такие!» Теперь уже немного зло отвечает Титов и сильно стучится в дверь дома Юмашева. «За дело!» «Ничего, это бывает полезно!» Я мельком взглянул на Ремеза. «Молодец! Все как на тренировке!» «Приготовился чуть в стороне, так чтобы мы не помешали стрелять внутрь, но и его не видно!» «Кто там?» — слышится из-за двери. «Семен Афанасьевич, это Титов!» — кричит пристав. «Что надо, Владимир Палыч?» Из-за двери слышится мужской голос. «У вас во двор залезли какие-то подозрительные люди! Помогите обыскать двор, а то мы втроем не справимся!» — отвечает заготовленную он фразу. «Что?» — раздался свирепый голос хозяина и открылась дверь. В свете большой свечи на пороге появился высокий и худой человек. Бросалась в глаза непропорционально большая голова на узких плечах с отвисшими скулами. — Сейчас найду и убью! — выдохнул хозяин. Затем, пошатываясь, разворачивается и идет зачем-то в дом. Фонарь и оружие брать? Э, да он изрядно выпил. Вот это удача. Не все таки плохо, как мне представлялось. Проходим в сене. Я наклоняю голову и заглядываю из-за спины хозяева в комнату. В гостиной большой очаг камин, в котором горят дрова, отбрасывая отблески пламени вокруг. Рядом большой стол... За столом сидят две бородатые рожи с глиняными кружками в руках. Они изумленными глазами смотрят на нас. Стол плотно заставлен разной едой в тарелках и глиняными жбанами со спиртным. В нос сразу бьет запах самогона и табака. Над столом подвешена керосиновая лампа с медным абажуром. «О! Абажур! Это уже местное творчество!» «Сами местные мастера додумались», — отметил на автомате. «Я про него и забыл совсем». «Вечер перестает быть томным. Какие люди, какая встреча!» «Чего-то понесло меня на такой экспромт. Да и удивлен я не меньше. А Федор еще говорил, что Юмашев один будет». «Ага, как же». «Что-то послужило сигналом». То ли моя речь, то ли револьвер в кобуре на моем бедре, но бородатый перешел к действию. Сидящий прямо мужик поставил кружку и быстро поднял со стола двухствольный пистолет, который там у него лежал. Я только увидел дымок от полки на пистолете, как тут же юркнул за спину Юмашева, вытаскивая револьвер. «Кремниевое оружие действует с небольшой задержкой, что и спасло меня». Пистолет выстрелил, и пуля в каких-то сантиметрах впилась в стенку. Сзади выстрелил Леонид, не позволив произвести второй выстрел. Бородатого стрелка откинула назад, и он упал, переворачивая лавку, на которой сидел. В это время Юмашев с разворота попытался вогнать мне нож в бок. Нож натолкнулся на пластины Дегеля, но сила удара отбросила меня на метр назад. Хоть и не была такой уж сильной. «Сука, где только нож взял?» Превозмогая боль, я разрядил пару выстрелов в корпус Юмашева из револьвера. Тут же рядом со мной прозвучали два выстрела, которые сделал Леонид из револьвера в третьего. «Твою мать, Леонид, зачем? Кого допрашивать будем?» Со злости машу во все стороны револьвером. «Больно шустрые». «А ведь они что-то отмечали и уже много выпили. Так и до беды недалеко», — последовал его ответ. «Философ, бля...» «Хотя, может, ты и прав...» Спустив пар, ответил ему. «Ну что за невезение? Звезды сегодня не так встали или еще какая хрень? Да и опыта у нас маловато, а самомнения много». Сделал я вывод — учиться, учиться и еще раз учиться, и отрабатывать все до автоматизма. И язык мне свой за зубами чаще держать надо, а то милю без разбора, где надо и где не надо. Постоянно при опасности что-то несу, сам не пойму, что. Нервы, однако, никак не привыкну. Все эти военные действия заняли у нас каких-то пару десятков секунд. Китов в это время так и простоял столбом с широко выпученными глазами. Э, — Дмитрий Иванович, а как? — только и вымолвил он. — Вот так. У меня и бывает. — передразнил я. — Я слышал, что с вами всегда что-то происходит... «Но не думал, что я тоже буду участвовать», — ответил Титов. «И что мне теперь делать?» «Давайте пока очень аккуратно обыщем дом. Ничего не ломаем и не разрушаем, все ставим обратно на свои места. За это время что-нибудь допридумаем». Успокаиваю пристава. «Вот уж кому кучу бумаг придется писать о ночном происшествии. Не позавидуешь». «Леонид, запри дверь, никого сюда не впускай! Владимир Павлович, успокой своих!» Отдаю распоряжение. Самой интересной находкой оказались два кожаных мешочка. В одном под 300 грамм самородного золотого песка, а во втором килограмм пять серебра. Серебро оказалось переплавлено в знакомые мне столбики. «Серебро! Опять это серебро! Да откуда оно вообще берется?» — задал я вопрос вслух, рассматривая под лампой знакомые столбики. «Доходили до нас слухи!» — осторожно начал Китов. «Что где-то на краю территории губернии есть небольшой нелегальный серебряный рудник, но прямых доказательств до сегодняшнего дня не было». Ох, и вляпались мы! Осознаю, в какое только дерьмо я сейчас залез. Без сильных мира сего разрабатывать нелегальный рудник даже мизерный просто невозможно. А тут еще и самородное золото. Это вообще атас. Перевожу взгляд на лежащего Юмашева. Алкоголь, вседозволенность и вера в своих покровителей тебя сильно подвела. Но напоследок ты умудрился нам создать большую кучу проблем, да еще какую кучу.